Глава 31. «Замуж за...» Пришлось долго плутать по коридорам и лестницам, шагая между двух этих бряцающих доспехами консервных банок. В голову закралась мысль поранять их на пол и броситься на утёк. Пока поднимаются, можно успеть далеко убежать. Вот только куда, я понятия не имела. Каждый коридор растекался ответвлениями во все стороны. Свернешь в такой лабиринт, заплутаешь — и будешь бродить в нем как привидение, пока и в самом деле в него не обратишься. Так что мысль о побеге подразнила разум и ушла прочь, как невыполненная. А мы как раз вырулили к толстой решетке, за которой сиял свет. Лязгнули замки, и мне, отвыкши от солнца, пришлось зажмуриться. Из глаз полились слезы. Чего встало то Стражник ухватил под локоть и куда-то поволок. Зрение вернулось, лишь когда очутилась в гостевой зале. Я узнала ее скорее сердцем, ведь тут явно был сделан капитальный ремонт. И не так давно, если судить по едва уловимому запаху краски, который все еще витал в воздухе, все сверкало и переливалось роскошью. Немало средств, наверное, в это вбухано. Вот только откуда деньги взялись? Насколько помню, Сазантан всегда едва концы с концами сводил. На Но нормальную еду не хватало, не говоря уж о таких излишествах. Он, конечно, любил соседям пыль в глаза пускать. «Устраивая иногда богатые пешество, но расплачивались за них мы потом не один месяц, существуя в впроголодь». «Что, понравилось?» — прозвучал сзади голос того, кого раньше называла отцом. Уважала, слушалась беспрекословно и даже любила, как и положено. Я обернулась и посмотрела на Сазантана. Разоделся в пух и прах, будто на свадьбу собрался. Мысль об этом царапнула изнутри». Марианна, которую мне пока сложно назвать матерью, ведь упоминала о том, что они надумали меня за кого-то замуж спровадить, чтобы потом он империи правил от моего имени. Но сейчас лучше о таком не думать». «Скоро весь замок засияет», — похвастался дракон, в грудь. «Крылья, возведенные вокруг замка моим прапрапрадедом, уже перламутровой краской поливают. Блестеть будет так, что издалека каждого путника слепит». Вернется было величие моего великого рода. Давно пора нашей славе воссиять над всеми». «А черноту от магического огня чем планируете закрашивать?» — съязвила я. «Слыхала, ничего не помогло после того пожара, что моя настоящая мать устроила». «На каждую магию найдется ворожба посильнее». Дракон презрительно фыркнул. «Кстати, надо отдать должное дитя. Ведь благодаря тебе казна моя ломится от золотых монет». «Армия растет день ото дня, а слава о роде моем, крепнет и передается из уст в уста». «Слава о чем? уточнила я. «О том, как вы похитили женщину на сносях, как полукровку за свою дочь выдавали, как планируете свергнуть императора, чтобы посадить на трон дракона». Но, раз уж ты сама перешла к этой теме, дорогая», Сазантан прищурился, благодушно улыбаясь, «то позволь представить тебе будущего жениха». Он прошагал к шатру, стоявшему посреди комнаты, и раздернул шторы. «Приветствую, красавица!» Прошамкал оттуда лорд Сурнхэм, тот самый, который едва не стал моим свёкром. «Какой же ты страшный!» Я чуть не отпрыгнула назад, увидев этого старика. Настолько древний, что смерть про него должно быть попросту забыла. Он уж загнивает, наверное, заживо. До сюда в нос таким смрадом жутким бьет что слезы на глаза наворачиваются. «Чего молчишь-то?» С черепа, туго обтянутого кожей, на меня пытливо глянули глубоко запавшие глаза, давно потерявшие цвет. «Невоспитанная девка!» «Сразу чуется!» «Демонов кровь по жилам течёт!» «Наши-то драконицы «Покладистые, да уважительные!» «А это...» «Поприветствуй жениха!» Сазантон подтолкнул меня в спину. «Что?» Я обернулась и посмотрела на него. «Какого еще жениха?» «А вот читай, зря грамоте обучено, что ли?» Он сунул в мои руки свиток. «Теперь-то никаких ошибок нет. Глянь повнимательнее». Развернув его, пробежалась глазами по строчкам, выведенным каллиграфическим почерком. Удовлетворяется прошение о признании брака законченным. Возвращается право именоваться девицей Сазантан вплоть до замужества. Взгляд, спотыкаясь, запрыгал вниз. «Подписи. Печать храма богини». «Вы совсем совесть потеряли?» — зыркнул он драконов. «Никакого прошения о расторжении брака я не подавала». Прищурилась, примериваясь, а потом разорвала пополам плотную желтоватую бумагу. Удвоив количество кусков, оторвала от одного из них печать и швырнула все это под ноги бывшего папаши. «Зря не старайся, не пыхти». Он равнодушно посмотрел на них. Знаю характер, твой склочный. Уж ни одну бумаженцу заказал. Учёный ведь. Можешь и еще пару разорвать. Суть от этого не изменится. Прорычала в ответ тяжело дыша. Совсем демон девку попортил, посетовал жених дезертир с кладбища. Мегера какая-то вышла. такое врагов в супружнице не пожелаешь. Придется условия заново обговорить. Слышь? Зантан. Он подслеповато вгляделся в своего подельника по грязным делам. «Снижай количество монет, а не то я передумаю». «Куда ты денешься, старый хрыч?» Под нос себе пробурчал тот и шагнул ко мне. «Это вместо благодарности?» «Нехорошо», — бывший отец покачал головой. «Мы за тебя все сделали. Продумали, чтобы тебе в темнице не пришлось ни о чем беспокоиться». «А ты за место спасибо и поклона в пояс! Укоряешь еще? «Я — леди Тайгар», — рыкнула раздраженно, чувствуя, как внутри все разъедает болью. «Мой муж — Дестон Тайгар». «Уже нет. Буковки о другом говорят», — вмешался Сурнхэм. «Девица ты отныне, свободная к замужеству. И хоть дырочку ты уже провертел, твой демон окаянный, я не буду тебя тем попрекать, невестушка». «Прощу тебе грехи молодости! С великодушничаю! Семью надо с благого начинать! Ценисье, Иве!» «Да пошел ты!» — процедила я, едва сдерживаясь, чтобы в него чем тяжёлым не запустить. «А что, много ли надо этому божьему одуванчику? Хрясь по лбу, и не будет никакой свадьбы. Обойдемся вместо того похорными. Мужчинам с Сурнхемом со мной люто не везет. Сынок вон себя ножичком пырнул, упав неудачно». Теперь осталось этого старого пер... Простите, дракона, вслед за отроком-гномом, отправить. Пусть вдвоем меня проклинают на том свете. Хоть хором глубоко плевать. На трон захотел свой зад немощно приземлить. Я окатила старикашку презрительным взглядом. Не будет этого. «Так торопишься расстаться столько что обретенной матушкой?» — спросил Сазантан, сложив губы трубочкой. нехорошо так. как!» Так и передам Мариане, что дочке на нее плевать. Как раз в тот момент передам, когда кинжал ее сердце воткну. Что ты несешь? Я уже поняла, к чему он клонит. Все в душе тоскливо сжалось. Они ни перед чем не остановятся. А вот мне этим мерзавцам противопоставить ровным счетом нечего. Но это пока что. Да просто все, девонька, пояснил Сурунхэм. Коли не станешь моей женушкой. «Мать твоя в гроб ляжет!» «И служанка твоя тоже!» Добавил второй заговорщик. «Прикипела ты к ней, видел я. Подругой кличишь эту простолюдинку!» Я прикрыла глаза. «Не поспоришь. Надо успокоиться, быть умнее, хитрее. Это единственный способ их победить. Для начала нужно выиграть хоть немного времени». «Что? Поняла? Да?» Противно шамканье мерзкого старика. «Заставила меня открыть глаза. Сейчас прямо на богатой ковры вывернет от вони этого женешка. «Смирилась?» — вторил ему Сазантан. «А вы смирились с тем фактом, что когда я стану императрицей, вам придется мне кланяться?» — бросила с усмешкой. «Рановато возгордиться-то вздумала», — пробормотал он, отведя взгляд. «Кстати, о сроках, — сообразила я. Когда будет свадьба?» В «Скорости. Приготовления уже идут». «А где? В тронном зале демонов?» затаила дыхание, ожидая ответа на животрепещущий вопрос. «Нет, пока что!» — с неудовольствием сообщил Сурнхем. «Не взяли из чё столицу ту проклятую! Но уж недолгонько им осталось! Совсем скоро наша она станет!» «Так вы еще и императора не убрали, а уже о троне мечтаете!» Презрительно фыркнула, в душе благодарно выдохнув. «Семья Дестана жива! И он сам тоже, я чувствую. А это значит, что мой муж явится за мной. Он близко. Никто меня не убедит в обратном. — Всему свое время, — Сазантан поморщился. — Ты бабьими делами занимайся. Мало ли хлопот перед свадьбой-то. Швею скоро к тебе пришлю, чтобы наряд свадебный пошила. Ожидай. — Мне нужна Дженни. — Еще чего? — Я сказала, мне нужна Дженни, — протянула капризна. Только у нее руки дельны. Поможет нормально платье сшить. Я хочу красивый наряд. В трепье каком-то страшенном позориться не буду, ясно? Или сами замуж выходите. Да будет тебе служанка, будет, пообещал жених. Делов-то. И пришлите мастеров по камням, продолжила я. Хочу сама выбрать лучше украшения, чтобы императрица подстать. Надобно еще будет обувщика, и столица непременно, и. Эко разошлась-то! Будущий муж побледнел. Нельзя экономить на жене, которая в преданное принесет трон империи. Укорила его я. И вообще, у меня первой приличной свадьбы не было. так хоть это пусть будет всем на зависть. А иначе я не согласна. Понятно? Дэстон. Немыслимо. Тяжело дыша, хватая ртом сморадный воздух, спаянный словно в насмешку, с изящным ароматом белых лилий. Я вывалился на улицу. Едва не снеся с петель две таверны, задел плечом нетрезвого мужика, от которого разило перегаром, и остановился, не зная, куда податься. Ведь от боли, терзающей нутро, не убежишь. Нажжрался, как свинья! И кнув, укоризненно пробурчал выпивоха, шаря у себя в штанах. Нехорошо, молодой человек. Найдя из комы, пьянчушка пристроился поливать кусты. Но не выдержал, рухнув ниже, так и не прервав процесс орошения. Черто драконы! Просипел я, уперевшись рукой в стену и стараясь восстановить дыхание. Чтоб у вас чешуя повылезала? Дес, ты как? Крепкая рука Юрика, вышедшего следом, легла на плечо. А как я должен быть после такой новости, по твоему разумению! бросила, развернувшись. За Сурнхема! За старого хрыча Сурнхэма выдать мою девочку. Этот мерзкий старикан и на ногах не держится. Его на носилках таскают. Он воняет так, что цветы в вазах мгновенно вянут. Так и радуйся. Рыжебородый гигант ухмыльнулся. Он и супружеский долг исполнять не сможет. Коли немощен уже. Ноги не стоят. Так и другое кое-чего не встанет. А если... Да ладно тебе. Друг махнул рукой. А то ты леди свою не знаешь». Она, скорее, его чахлый стручок откусит тем самым местом, в которое престарелый муженёк попытается проникнуть без спроса. С её-то характером первая брачная ночь плавно перетечет в похороны молодожёная. Это уж точно. Я с трудом смог улыбнуться сквозь мрачные мысли, что терзали разум, разрывая его в клочья. Моя послушница даже меня сумела укротить. О таком ни одна женщина до нее и подумать не смела. Уж со стариком Сурнхемом, Иви точно справится. Я ему разве что искренне от всей своей демонической души посочувствовать могу. Ведь старик станет точкой приложения гнева моей демоницы. А она в таком состоянии церемониться точно не станет. И если он сможет уползти из супружеской опочивальни живым, это будет самым настоящим чудом. Обломает старый Ваню чепинь, об нее свои вставные зубы. Все до единого обломает. «У нас боевая девочка. Она не сдастся. Уж поверь». Продолжил увещевать Йорик, хлопнув меня по спине. «Да и как любит тебя твоя незабвенная леди Тайгар! Все видали, другого не подпустит к себе, так и знай. Не смей сомневаться в любимой Десс. Давай лучше думать, как вызволять ее будем».